Пролог. Россия, Горный Алтай, 12.07.2016 Солнце палило немилосердно. На пути солнечных лучей будто бы кто-то поставил линзу, и теперь они выжигали всё, чего касались. Трава по берегам пожелтела, а невысокие алтайские горы, скалы, камни и осыпи раскалились. Гладкие с у ч и и ветки деревьев, выброшенные по весне на скалы, высохли и теперь напоминали обломки бивней мамонтов, возможно, когда-то живших в этой местности. Зной настигал повсюду, даже в тени. И казалось, нет от него спасения. К счастью, так только казалось. От жары всё же имелось спасение в пещерах или в реке. Быстрая Катунь даже в самый жаркий период, в середине июля, оставалась холодной. Сегодня это воспринималось как благо. На очередном пороге экипаж Рафта о к а т и л а водой, и на сосредоточенных и немного испуганных лицах туристов появились блаженные улыбки. Рулевой судно Андрей Лунёв видел большинство из них только в профиль, а то и вовсе со спины, но буквально почувствовал, как они на мгновение расслабились. Что ж, на миг можно, но не больше. Сразу за порогом поджидали каменные ворота, а затем ш е в е р а «Хорошо, идём!» – перекрывая шум реки, крикнул Лунёв. «Приготовиться! Носовые в н и м а н и е Ложки в гребень втыкать! Левый борт ход, правый табань! Теперь все ход! Раз! Раз! Раз! Правый под табань! Все малый ход!» Андрей навалился на весло и направил рафт между двумя торчащими посреди русла камнями. Судно слегка накренилось на правый борт, но вскоре выровнялось и пошло плясать по бурунам над эдакой водной стиральной доской. Затаившиеся под мелководьем камни создавали множество мелких волн. Здесь никаких усилий от экипажа не требовалось. Держать судно в фарватере мог и один рулевой. «Суши!» – скомандовал Андрей. «Молодцы!» «Хорошо прошли!» «Команда, наливай!» стаканчики в мешке в «Не вопрос. Кто у нас в пару сдует?» «Девушка. Настя, да?» «Драйбэк, откройте». «Да, вот этот резиновый мешочек. Кто желает поплескаться на шевере за борт?» «Вода холоднющая». «Это вам не Волга, а Катунь. 10 с градусов для неё норма. Даже много. Есть смелые?» «Я и я. Сугрев готовьте». «Не вопрос. Была команда «Наливай». Кто на раздаче? Вы?» ы н а л и в а е т е Уже». «А запить есть?» «Полная река. У нас бутерброды, будете?» «Конечно. Ну, за сплав!» «Андрей, ваш стаканчик!» «Спасибо. За экипаж! Кто не греется, взяли весла! Правый борт, малый ход, левый под табань! Собираем пловцов!» «Эй, на берегу!» Кто-то из туристов заметил загорающую на камнях компанию. «Ваше здоровье!» «Бабочку!» Донеслось с берега. «Не пойму, что кричат!» «Бабочку просят сделать», — ответил Лунёв. «Манёвр такой, пополам с пируэтом. Отказывать нельзя, традиция. Сейчас соберём народ, научу». «Эй, з а л е е р ц е п л я й т е с ь «Носовой!» «Алексей, подай ему весло, подтяни крафту!» «Хорошо, теперь бери за жилет!» «Правильно, притопил и резко на себя!» «Молодца!» На обучение пируэту с красивым названием «Бабочка» ушло не так много времени, но качественно выполнить его экипаж сумел лишь когда впереди по правому борту уже показалась песчаная отмель, место, где заканчивался маршрут. Дважды прокрутив рафт вокруг вертикальной оси, правый борт выполнял команду «Ход», то есть грёб вперёд, а левый табанил «Грёб назад», И, хлопнув веслами по воде, мокрые, но довольные туристы выгрузились из судна, вытянули его на берег и принялись снимать нехитрое снаряжение. Андрей тем временем направился к УАЗику, на крышу которого предполагалось загрузить резиновое судно. Шофёр, завидев Лунёва, тут же двинулся ему навстречу. «Извлёк меня твой мобильник!» – шофёр вручил Андрею его телефон. «Каждые пять минут тренькал!» Я не выдержал, ответил этому абонементу, да и прояснился Туевину. В народных выражениях. А он, Андрей вытер руки о майку водилы, взял у него телефон и открыл раздел вызовы. Все четыре часа, пока Лунёв был на сплаве, ему названивал старый знакомый, услышать которого Андрей хотел меньше всего. Нет, не потому что знакомец чем-то обидел Лунёва. Просто он был одним из тех, кто знал, что в некоторых кругах Андрея называют не только по имени и фамилии, а ещё и старым. «А он обиделся», – сказал шофёр. «Пообещал прилететь и шею намылить». «А ты?» – Лунёв нажал на кнопку вызова. «А я говорю, у самолёта крылья сотрутся, пока сюда долетит, и шею у станешь мылить. Толстая ошибка. Как бы говорю, я тебе не намылил». «У него шея толще», – усмехнулся Андрей. «И мылить он получше тебя умеет». «Всё, Боря, спасибо. Отчаливай. Алло!» «И тебе алло, добрый человек», – ответил приятель. «Как торчим? Все пороги покорил». «Какое там? Жара второй месяц, снег в горах давно растаял, вода на метр упала, всю дорогу ложками по дну скребли. Матрасный сплав получается, никакого удовольствия». «Понятно. В морской пехоте не место в болоте. Так, может, ну его? Вернёшься?» Куда я денусь, Бибик? Вернусь. Через недельку. К вечеру дождь обещают. Должен на трое суток зарядить. Как закончит лить, вода выше бровей поднимется? По Башкаусу туристов проведу и сразу вернусь, не вопрос. Только тебе от моего возвращения никакой пользы не будет, не надейся. Я в Москву вернусь, а не в Киев. С прогулками по зараженной местности я завязал. Так-то оно так. А если у тебя особая заинтересованность появится? «Стоп, полковник!» – насторожился Лунёв. «Какой-то голос у тебя не такой, и говоришь загадками. Что-то случилось?» а, «Вроде того. Ты за новостями из своей «Тьму таракани» вообще не следишь? Хотя... про эти новости даже в интернете хрен чего найдёшь». «Вообще-то «Тьму таракань» на Таманском полуострове. Прекрати меня мурышить, что стряслось?» М «Как бы это тебе помягче...» Полковник взял короткую паузу. «Ты когда крайний раз в кино ходил?» «В смысле?» – Лунёв прищурился. «Что опять за намёки?» «Один занятный ролик хочу тебе показать. Секретный н е надо мне ничего показывать, сказано тебя завязал». «Когда люди так орут по телефону, становится понятно, что на самом деле нифига они не завязали». Неожиданно голос Бибика как бы раздвоился. Теперь он звучал и из трубки, и откуда-то сзади. лунёв дал отбой связи и обернулся полковник сидел на ближайшем валуне и смотрел на андрея подкрался как писец незаметно р а з д р а ж ё н н о сказал л у н ё в и сложил руки на груди расслабился ты старый на большой земле усмехнулся бибик и протянул андрею айфон просто взгляни бесплатно и без всяких обязательств трудно тебе что ли тебе интересно будет гарантирую не буду ничего смотреть Угрюмо глядя на полковника, сказал Андрей. «Зря летел, да?» Бибик делоно огорчился. «Не баранься, взгляни. Подружески прошу. Мы ведь друзья, да?» Вот зануда. Андрей взял у полковника телефон и включил ролик. Мельтешение кадров на маленьком экранчике вызывало еще большее раздражение, чем навязчивость полковника. Но ролик оказался действительно занятным. И на второй минуте Лунёв перестал обращать внимание на качество кино, сосредоточившись на деталях. Действие происходило явно в Чернобыльской зоне отчуждения. Отряд юных искателей Острых Ощущений решил тайно пробраться на радиоактивную территорию, но попал в крутой переплёт и выбраться из него не сумел. Стараниями неведомого противника все ходоки превратились в фарш. «Кошмар какой!» – равнодушно сказал Лунёв, возвращая телефон полковнику. «И что дальше?» «Ничего не напоминает?» «Нет, разве что к р о в и щ е как у Тарантино». «Что это за фильм? Опять Голливуд постарался?» «Документ в чистом виде. Это лишь один эпизод. За месяц уже пятнадцатый или около того. Мои люди с ног сбились. Но самое странное, не то, что мы вынуждены терять лицо...» А то, что все эксперты в один голос твердят, нелегальные группировки или дикое з в е р ь е тут не при делах. Группировки сами страдают. Аномалия? Ничего такого не наблюдается. В местах скопления людей вдруг начинается бойня, длится минут пять и резко заканчивается. Как выключателем, щ е л к и всё, снова тишина и покой. Как на кладбище. Не угадать, где начнётся, не спрятаться, невозможно. Один реальный способ уцелеть – не собираться больше трёх в пределах видимости. Да только не очень-то получается. Не свои, так чужие случайно приблизятся. Зоны её о к р е с т н о с т и ведь не на Луне находятся. Три шага на юг, и всё. Уже Киев. Народу как муравьёв в муравейнике. Короче, практически нет реальной защиты от напасти. И выжить, если вляпался, невозможно. На месте остаются только трупы. Никаких раненых. Чем убиты? «Неизвестно, но 9 из десяти кусками валяются. Медики говорят, похоже, что убитых через мясорубку пропускали». «Тогда точно аномалия». «Нет, говорю же тебе. Если вот этот ролик в замедленном режиме посмотреть, видно, что тварь какая-то орудует. Или несколько тварей. Просто очень быстро двигаются. Мы патрули с н а д е л и специальными камерами, чтобы если увидят замес, сняли в ускоренном режиме. Вот улов». Бибик открыл фото и вновь протянул айфон старому. Андрей изучил новую картинку и покачал головой. Красавцы. Но раньше таких не встречал, факт. Стрелять не пробовали? Было дело, только мимо всё. Пули для этих тварей похожи вроде тех комаров. ж а л я т чувствительно, но летают медленно. Один вариант – разогнаться до скорости тварей и в упор. Но на такое мало кто способен. «И чего ты хочешь от меня?» «Ты не дослушал». В связи с общей проблемой наметилось потепление отношений между нелегальными жителями зоны отчуждения и властями. Пришлось наладить кое-какие контакты и вместе искать выход из кризиса. Но толку пока мало. Единственная группа, от которой есть прок – наемники. Твои бывшие приятели. «Даже так?» «Я ж е говорю, пришлось оскоромиться даже на таком уровне». Самое противное, что наёмники реально эффективны. Там, где они появляются, б о й н е прекращается почти сразу. Потом на одну бучу их не вызвали. д е л а я вдвое против обычного затянулось. И трупов, а точнее фарша, получилась гора. Может, это игра? Одни наёмники народ калечат, а другие вас лечат. В смысле, по мозгам вам ездят, чтобы денежки вытянуть. Ты, и кстати, на какую контору теперь работаешь? «На государственную? СБУ?» «Ну что, заинтриговал?» «И только. Зачем мне в это впутываться и что я могу сделать?» «Кто проблемы решает, с тем и работайте. Мои бывшие братья по синдикату или я? Какая разница?» «А такая, что они нам не подчиняются и даже не сотрудничают. Только бабки трясут». «Ах, вот почему их на одну бучу не позвали. Денег пожалели, да?» «Не знаю. Может, пожалели денег, а может, вроде показательной порки нелегалам устроили. Чтоб они поняли, наконец, где живут и почему лучше бы ему браться подальше от зоны. Короче, не знаю. Я в политику не лезу. Этим генерал занимается». «Остапенко? Он самый. Потом адъютант генерала Кейс с бабками посреднику вручил, уладил дело. И на следующий вызов наемники как штык». Но идея сэкономить вас не покинула, и вы решили нанять меня. Не в экономии дела. В надёжности. Нет, Бибик, не согласен я. Разбирайтесь сами, не впервой. Старый, ты меня знаешь. Я ведь не меньше твоего повидал и страху натерпелся, аж бояться разучился. Но в этом деле есть какое-то второе дно, и на нём притаилось что-то пострашнее неведомых тварей. Я нутром чую». Совсем худо дела обстоят. «Я понимаю и сочувствую, но ты меня не убедил. Я знал, что ты так скажешь. А если знал, к чему была вся эта увертюра?» «Эх, Бибик-Бибик, каким ты был бестолковым дипломатом, таким и остался. Пора козыри выкладывать, полковник. Что припас?» «Ладно, раскусил. Я сказал, что на месте каждый раз куча трупов остаётся. Только это не всё». Примерно столько же людей после каждого инцидента просто пропадает. Без моря крови и не обязательно в зоне отчуждения. В приграничье тоже, вплоть до дымера. А иногда и вовсе с окраины Киева люди исчезают. Причем именно исчезают, как в фокусе цирковом. Буквально вот только что был человек, пил с тобой в баре. Ты на миг отвернулся, поворачиваешься обратно, нет его». Или еще круче, ехали, допустим, с тобой в машине пассажиры, и вдруг бац, нет никого. Могут вещички остаться или документы, но самих как коровы языком, понимаешь? Не тяни ты кота под хвостом. Уж не знаю, насколько для тебя это важно. Вы ж, как я понял, расстались. Не так давно. Полковник протянул Андрею еще один телефон. Вот. Телефон был тот самый, Лунёв подарил его Татьяне год назад. За три дня до размолвки, после которой Старый сбежал куда подальше в мучительной надежде действительно завязать из з о н о й и с бесперспективным романом. Во всяком случае, такой была официальная версия. На самом деле, возвращение Андрея на Большую Землю из Чернобыльской зоны отчуждения было предрешено ещё четыре года назад. Плановый рецидив дела четырёхлетней давности требовал присутствия Лунёва 29 февраля 2016 года в одном из сибирских городков. Впрочем, это отдельная история. Хотя именно этим и объясняется тот факт, что в конце концов Андрей очутился на Алтае. Уладив старые дела, Лунёв вдруг понял, что ему лучше всего остаться в этом регионе. Андрей активировал мобильник, пролистал раздел «Имена» и вернул его Бибику. «Где нашёл?» «А вот тут начинается самое интересное, старый. Этот аппарат нашёл не я. Местные нашли. В кустах пеликал, на берегу Припяти, недалеко от Дымера. А к тебе он как попал?» С нотками сомнения в голосе спросил Лунёв. «Татьяна, человек серьёзный, и ты у неё в телефонной книге не каким-нибудь пупсиком значишься, а по имени-фамилии. Вот ребята, которые нашли телефончик, сразу и сообразили, куда и кому его переправить». «Когда это случилось?» «Два дня назад». «Я позвонил бы раньше, но тебя не так-то просто было найти, старый». Пришлось налаживать международные контакты по линии спецслужб. ФСБ отмолчалось, но полковник Грачёв из ГРУ... Спасибо ему. Помог тебя найти. Интересно, как это ты на него вышел? Земля круглая, старый. Оказалось, мы служили когда-то в одном полку, ещё в Советском Союзе. Татьяна точно исчезла, не попала в мясорубку. Лунёв зачем-то пролистал телефонную книгу до буквы «О». Закрыл её и уставился на значок роуминга на экране. Киевстар в Алтайских горах не ловился, что и понятно. Роуминг обеспечивала компания МТС. Интересно, а почему не другой оператор? Или просто здесь выше устья Эдигана сигналы других операторов не ловились? Андрей поймал себя на том, что мысли сбились на всякую мелочь. Что это? Защитная реакция? Чтобы не сильно расстраиваться, подсознательно решил переключиться на посторонние темы, пока в голове укладывается всё, что сказал Бибик. «Неужели поезд ушел, но рельсы не остыли? Неужели заноза имени Татьяны Сергеевны еще сидит в сердечной мышце? Или действительно расслабился на большой земле? Слишком чувствительным стал?» «Вблизи реки мясорубок не было», — вернул Андрея к теме разговор о полковник. «Да и вообще, я ж говорю, бесследно люди исчезают. Не там, где возникает бойня. Связь другая». Люди исчезают в то же время, когда неизвестные твари выходят на охоту. Отовсюду исчезают. Бывает, что прямо из собственного дома. Никакой системы или связи с каким-нибудь нехорошим местечком не прослеживается, улавливаешь. Ну так вот, Татьяна исчезла, когда твари орудовали под копачами. Но находилась она в это время, если ориентироваться на мобильник, если ориентироваться на трубку, и ижу, понятно, где она исчезла. Раздраженно перебил его Андрей. т о л ь к верится с трудом. Что она забыла в дымере?» Бибик кивнул. «Если честно, я тоже засомневался, когда услышал про дымер. Делать ей там было нечего. Но другой отправной точки для поиска у нас нет. В последние две недели у Татьяны не было определенного задания. Получилось что-то вроде отпуска. Могла забрести куда угодно». «Ясно». Лунёв окончательно выкинул из головы посторонние мысли и взял под контроль эмоции. Это, кстати, оказалось несложно. Всё-таки великое дело закалка, приобретённая за долгие годы в горячих точках и на опасных территориях. За год её не растеряешь. Даже за три вряд ли. А если приплюсовать закалку, обретённую до горячих точек... Короче, Лунёв всем организмом ощутил, что возвращается в привычный боевой режим... И это ему, честно говоря, понравилось. Он мог еще сутки убеждать Бибика и самого себя, что не хочет возвращаться, но подсознательно был уже в деле. «Верно говорит народ. Сколько волка не корми, а он все в лес смотрит. В лес полный всевозможной нечисти. И не обязательно в переносном смысле. Какие шансы, что она жива?» «Пока не знаю. Но не нулевые точно. Есть у меня подозрения... что она специально телефончик выкинула. Например, перед тем, как злодеи в своё логово её затащили. С головой Татьяна Сергеевна всегда дружила, хоть и женщина. «Значит, людей каким-то образом похищают. В то самое время, когда в другом секторе буйствуют какие-то твари», задумчиво произнёс Андрей и снова поймал себя на том, что рассматривает ситуацию уже с позиции бойца, а не консультанта. Этот факт поставил точку в его внутренней борьбе. Внешне Лунёв никак не обозначил, что принял окончательное решение, но Бибик обо всём догадался. Это нетрудно было прочитать, по довольной физиономии полковника. «Похоже на отвлекающий манёвр». «Похоже», — согласился полковник. «Только непонятно, какой из манёвров на самом деле о с н о в н о е а какой отвлекающий». «Отвлекающий тот, в котором меньше логики». Мясорубка. В похищениях тоже маловато логики. Я понимаю, утаскивали бы тех, за кого можно запросить выкуп. Однако по нашим данным исчезают все подряд, и важные персоны, и босяки. И насчёт географии и похищений не всё понятно. Ни одной реальной зацепки. Если так, получается, надо искать корни проблемы в приграничье, или вообще далеко за пределами зоны. «Нет. Далеко за пределами искать бесполезно. В Чернобыле все корни, как обычно. Максимум в Дымере, супермаксимум на храни Киева. Вернёмся, поймёшь, о чём я толкую». «Я готов», — после недолгой паузы сказал Лунёв. «Утром вылечу, только соберу вещи». «Да плюнь ты на гражданские шмотки. Все реально нужные вещи у меня. Те, что ты бросил в своём бункере в Припяти. Всё сохранил. Цени». «Ценю. Вылетаем сегодня. Рейс из ближайшего аэропорта в 9 е в вечера. Надо бы успеть. Мне за сутки приказано на команду собрать и снарядить. Пока в строю только мы с тобой и тот, кто отвечает за вооружение. Остались как минимум двое, с кем ты в рейд отправишься. Вечно у тебя авралы. Там люди гибнут, старый. И не только те, кто в зону отчуждения по дурости забрался или работает там. Я даже военных в расчет не беру». О простых гражданах речь, которые даже близко к забору не подходили. И чем дольше мы тянем, тем больше их погибнет. Опять же, Татьяна... Может, жива ещё? «Не дави», – буркнул Лунёв. «Сам всё понимаю». «Вылетим сегодня, не вопрос». с ч е г расселся?» «Погнали!»